Бернард Киттридж, ставший известным миру под именем Стоящий на смерть в Денвере, понял, что пора уходить, когда с утра отключилось электричество. Интересно, почему этого не случилось намного раньше, подумал он. Городская электросеть не будет работать без людей, её обслуживающих. А насколько Киттридж мог увидеть с девятнадцатого этажа, в городе Денверня осталось ни души. Человеческой Не в том смысле, что в городе никого не было кроме него. Он провёл ранние утренние часы, безоблачное утро первой недели июня, тёплое, но не жаркое, загорая на балконе пентхауса, который он занимал, начиная со второй недели всего этого кризиса. Внизу, возможно, среди теней ещё таились чудовища, пьющие кровь. Огромный пентхаус, будто дворец, взлетевший в воздух, одна кухня размером со всю квартиру Киттриджа. Владелец пентхауса явно любил строгий стиль: изящные кожаные кресла, на которые приятно смотреть, но на которых неудобно сидеть, сверкающие полы, покрытые искрящимся травертином, небольшие барсистые коврики, стеклянные столы, будто парящие в воздухе. Вломиться сюда оказалось на удивление просто. К тому времени, когда Киттридж принял решение, полгорода погибло, сбежало или пропало политических уже давно не было. Сначала он хотел забаррикадироваться в одном из роскошных домов на Чери-Крик, но судя по тому, что он успел увидеть, лучше было выбрать местечко повыше. Он был немного знаком с владельцем пентхауса. Тот был постоянным клиентом магазина, где работал Кидрич. Его звали Орен Фила. По сучьему везению он пришёл в магазин за день до того, как всё началось, закупиться перед охотой на Аляске. Молодой парень, слишком молодой, чтобы иметь столько денег. Наверное, с Ол-стрит денежки или с какого-нибудь бизнеса по хай-теку. В тот день всё в мире как обычно радостно шумело, а Китрич помог Орину донести покупки до машины, Ferrari, конечно же. Стоя рядом с машиной, Китрич задумался, почему бы просто не прицепить себе вместо номера табличку Мешок дерьма номер 1. Наверное, этот вопрос был написан у него на лице, поскольку сразу же, как эта мысль пришла ему в голову, Орин покраснел от возмущения. Он был не в костюме, как обычно, просто в джинсах и футболке с надписью Бизнес-школа Слоуна. Он ведь хотел, чтобы Киттридж засмотрелся на машину, это же очевидно, но теперь, когда это произошло, вдруг понял, насколько это глупо хвастаться такой машиной перед рядовым менеджером из Goddord World у которого годовой доход вряд ли перевалит за 50 штук, 46 на самом деле. Китрич позволил себе усмехнуться про себя. Из того, чего этот мальчишка в жизни ещё не видел, можно книгу составить и снова промолчал. Подчёркнуто. Понимаю, понимаю. Затраторил Орин. Наверное, это слишком. Сам себе всегда говорил, что никогда не стану одним из тех придурков, что ездят на Феррари. Но если честно, ты бы знал, как она едет». Китридж нашел адрес у Орина на счете. К тому времени, когда он решил перебраться, Орин, вероятно, был в целости и сохранности на Аляске, довольный собой. Надо было лишь найти нужный ключ в кабинете администратора, вставить в слот у лифта и доехать на девятнадцатый этаж, прямо в пентхаус. Он начал выгружать снаряжение. Набитый чемодан с одеждой, три ящика оружия, походный фонарь с радиоприёмником, очки ночного видения, башфэры, аптечка первой помощи, бутылки с хлоркой, небольшой сварочный аппарат, чтобы заварить двери лифта, а ещё верный старенький ноутбук с небольшой антенной тарелкой для выхода в интернет через спутник, коробка с книгами и еда с водой на месяц. С балкона выходившего на западную сторону здания открывался обзор на 180°. Градусов, От стадиона Мейл-Хай до федеральной трассы 25. Он установил камеры с датчиками движения по краям балкона, одну в сторону улицы, другую с обзором на стену дома на противоположной стороне. Так, наверное, много хороших кадров получится, подумал он. Но в нынешней ситуации самые хорошие кадры кадры уничтожения. Для этой цели он выбрал Remington 700R калибра 318. Идеальный баланс между точностью и поражающим воздействием. Дальность прямого выстрела 300 м. До винтовку он поставил оптический прицел с видеокамерой и прибором ночного видения. Цель он будет искать с помощью бинокля, а установленная на сошке на краю балкона винтовка сделает остальное. Первую ночь, безветренную и тёмную, с луной в последней четверти, Киттридж подстрелил семерых. Пятерех на улице 6-го на крыше дома напротив, а седьмого через окно отделения банка на первом этаже. Именно последний выстрел сделал его знаменитым. Создание вампир или кем там ещё оно являлось, официально их именовали заражёнными людьми, смотрела прямо в объектив прицела, когда Киттридж всадил ему пулю в уязвимое место. Загрузил видео на YouTube, и оно в считанные часы разошлось по всему миру. К утру его перепостили во всех сетях. «Кто же сделал это?» – спрашивали все. «Что это за бесстрашный безумец, самоубийца, забаррикадировавшийся на верхнем этаже дома в Денвере, чтобы стоять насмерть?» Так он и получил свое прозвище – «Стоящий насмерть в Денвере». Он с самого начала был готов к тому, что его прикроют. Это лишь вопрос времени. ЦРУ, АНБ или Министерство внутренней безопасности. Слишком много шума он поднял. Однако в его пользу работало то, что этим людям придется прийти в Денвер, чтобы отключить его. IP-адрес Китриджа было практически невозможно отследить, поскольку он подключался через длинную цепочку серверов, каждую ночь меняя порядок подключения. Большая часть серверов находилась за границей. В России, Китае, Индонезии, Израиле, Судане. В тех местах, куда ни одно федеральное агентство не доберется. Его видеоблог, который набрал 2 миллиона просмотров в первый же день, был дублирован на трех сотнях зеркал, и Китрич постоянно увеличивал их число. Не прошло и недели, как он стал подлинной мировой знаменитостью. Он и пальцем не пошевелил, а его съемки уже разошлись в Твиттере, Фейсбуке, Хэдшот и Сфея. У одного из его фан-сайтов уже было больше четырех миллионов подписчиков, а на ebay, как горячие пирожки, разлетались в футболке с надписью «И я, стоящий насмерть в Денвере». «Самое главное в жизни, сынок, внести свой вклад», — говорил ему отец. «Кто бы подумал, что вкладом Китриджа в жизнь этого мира станет видеорепортаж из эпицентра апокалипсиса». Но в мире все шло своим чередом. Солнце вставало и садилось». Безразличные горы на западе ничуть не обеспокоились исчезновением человека. Какое-то время было очень много дыма. Целые кварталы выгорели дотла, но теперь дым рассеялся, и картина разрушений предстала перед ним во всей зловещей отчетливости. В ночи город пятнами погружался в кромешную темноту, но были и места, где свет ещё не погас. Мигали уличные фонари, горело освещение на заправках и в круглосуточных магазинах. Светились лампы у входа в дома, будто ожидая возвращения хозяев. Китрич нес свою вахту на балконе, а внизу, в девятнадцати этажах от него, размеренно переключался светофор. Зеленый, желтый, красный, снова зеленый. Он не чувствовал одиночества. Одиночество уже давно его покинуло. Ему тридцать четыре. Весу чуть больше, чем хотелось бы, но с его ногой сбросить вес было трудновато. Сил ещё достаточно, когда-то он был женат, но недолго. Воспоминания сохранили для него 18 месяцев супружеского счастья, обильно сдобренного сексом, и ещё столько же месяцев ругани, криков, взаимных обвинений, до тех пор, пока тот брак не пошёл камнем ко дну. В конечном счёте хорошо хоть, что от этого союза детей не появилось. С Денвером его ничто не связывало, ни родственное, ни романтическое. После того, как он решил вопросы с Министерством по делам ветеранов, он приехал сюда, да так и остался. Все говорят, что ветерану с боевыми наградами несложно найти работу. Может и так, но Китридж никуда не торопился. Большую часть первого года после увольнения из армии он просто читал. Сначала всякую дрянь, потом детективы и триллеры. А потом принялся за более серьезные книги «Когда я умирала», «По ком звонит колокол», «Приключения Геккельбери Фина», «Великий Гэтсби». Целый месяц потратил, продираясь к восьмой беде Камелвила. Книги, которые, по его ощущению, он был просто обязан прочесть, но почему-то пропустил, когда учился в школе. По большей части они ему очень нравились». Сидя в тишине в своей квартире-студии, он уносился умом в другие времена, переживал чужие жизни так, будто выпил чего-то крепкого после многих лет жажды. Даже записался на пару курсов в ближайшем колледже и весь день, работая в Outdoor World, читал задания и писал в обеденный перерыв и по ночам. Во всех этих страницах было нечто, что давало ему силы легче переносить жизнь, будто спасательный плот, за который он держался руками, прежде чем тёмные воды воспоминаний снова смоют его в пучину. Применами ему даже казалось, что у него получается. Мелочи жизни терпеть можно. А потом, конечно же, настал конец света. В то утро, когда вырубилось электричество, Киттридж как раз закончил загружать в интернет съёмки прошедшей ночи и сидел в патио, читая повесть о двух городах Диккенса. Тот эпизод, когда англичанин-адвокат Сидни Картон признаётся в вечной любви Люси Моннет, невесте злополучного Шарля Дерне. И тут Киттриджу пришла в голову мысль, что для полноты счастья ему не хватает мороженого на огромной кухне Уорина, где при желании можно было бы устроить пятизвёздочный ресторан. Почти что совершенно не было еды. А заплесневевшие остатки готовой еды в коробках Китрич уже давно выбросил. Больше в холодильнике ничего не было. Однако у парня явно была слабость на тему шоколадного мороженого Ben Jerry's, шоколад Fudge Brownie. И вот его-то в холодильнике было полно. Ни Чанки-Манки, или Sherry Garcia, или Fishfood, даже не старая добрая Ванилла, только шоколад Fudge Brownie. Китрич не отказался бы от алике разнообразия, учитывая, что кроме мороженого есть практически нечего. Был только готовый суп в банках и крекеры, так что жаловаться не приходилось. Аккуратно пристроив книгу на подлокотник кресла, он встал и вошёл внутрь пентхауса, открывая стеклянные раздвижные двери. К тому времени, как он дошёл до кухни, он уже почувствовал, что что-то не так, хотя пока не мог понять, что именно. Понял лишь тогда, когда открыл картонную коробку и ткнул ложкой в расплывшееся месиво, в которое превратился чоколад в фудж-брауни. Ткнул выключатель. Ничего. Прошел по комнатам, пытаясь включать лампы в разных местах. Одно и то же. Остановился посреди гостиной и сделал глубокий вдох. «Окей», – подумал он. «Окей». Этого следовало ожидать. Причем уже давно. «Окей». Он поглядел на наручные часы. Девять тридцать две. Солнце зайдет в начале девятого. Значит, у него десять с половиной часов, чтобы смотать отсюда. Он быстро собрал рюкзак. Протеиновые батончики, бутылки с водой, чистое белье и носки, аптечка первой помощи, теплая куртка, флакон зертека. Всю весну его мучили разнообразные аллергии. Зубная щетка и бритва. Подумал, не взять ли с собой повесть о двух городах, Но что лето не практичным, и с сожалением отложил книгу. Пошёл в спальню, надел викинговскую спортивную футболку с длинным рукавом и штаны карго, жилет-разгрузку и лёгкие походные ботинки. Пару минут раздумывал, какое взять оружие. В результате выбрал нож Боуи, пару пистолетов Glock 19 и старомодного вида польский АК со складным прикладом. Для дальной стрельбы бесполезен, но в ближнем бою, который его скорее всего ожидает, подойдёт отлично. А ещё он очень надёжный. В нагрудных кобурах на перекрещённых ремнях Глоки смотрелись просто пантово. Китрич набил карманы жилета обоймами и магазинами, пристегнул АК на плечевой ремень, надел рюкзак и вернулся в патио. И тут краем глаза заметил светофор: зелёный, жёлтый, красный зелёный, жёлтый, красный. Может, ему повезло, но он в этом почему-то сомневался. Они его нашли. Трос он привязал к сливному желобу крыши, влез в обвязку, застегнулся и перекинул через перила балкона здоровую ногу, а потом больную. Высоты он не боялся, но всё равно не стал смотреть вниз. Стоя на краю балкона лицом к окнам пентхауса, Он услышал вдали кек от приближающегося вертолёта, стоящий на смерть в Денвере. Конец связи. Он оттолкнулся от балкона и заскользил вниз, раскачиваясь. Один этаж, второй, третий. Канат плавно скользил в его ладонях. Он приземлился на балкон квартиры четырнадцатого этажа ниже. Левое колено пронзило хорошо знакомая боль, и он скрипнул зубами. Вертолёт приближался. Хруст лопастей несущего винта рассекающих воздух эхом отражался от стен домов и пустых улиц. Китрич вылез из обвязки, вынул из кобуры глок и одним выстрелом разбил стекло балконной двери. Воздух внутри был затхлый, будто в домике, простоявшем закрытым всю зиму. Массивная мебель, зеркала в позолоченных рамах, над камином картина маслом с изображением коня, откуда-то несло запахом разложения. Китрич двинулся сквозь безмолвие, даже не глядя по сторонам. У двери остановился и прицепил к планке на АК фонарь. Вышел в коридор и пошёл к лестнице. У него в кармане были ключи от Ferrari, припаркованной в подземном гараже, 18 этажами ниже. Китрич плечом открыл дверь на лестницу и мгновенно крутанул стволом АК, освещая пространство перед собой фонарём. Чисто Он достал из кармана жилета фальшфейер и сумел мне открутил пластиковую крышку, прикрываешь е запальную головку, а затем чиркнул. Фальшфейер с хлопком загорелся, разбрасывая искры. Китрич выставил руку в пролёт лестницы, примерился и отпустил его. Если внизу кто-то есть, он очень скоро это узнает. Он смотрел вслед падающему фальшфейеру, за которым тянулся дымный хвост. Скорее фальшфейер задел за перила, и я отскочил в сторону. Киттрич досчитал до 10. Ничего, никакого движения. Он начал спускаться. На то, чтобы дойти до низа, у него ушло ещё 3 фальшфейера. В гараж вела массивная железная дверь с аварийным замком и небольшим окошком из армированного стекла. На полу было полно мусора: банок от газировки, обёрток от батончиков, банок из под готовой еды. В углу валялся скомканный матрас и груда заплесневевшей одежды, когда-то тут кто-то спал, прятался, как и он сам. Китрич осматривал подземный гараж в тот же день, когда пришёл сюда. Ferrari припаркована у юго-западного угла, примерно в 60 м от этой двери. Наверное, лучше было бы заранее переставить её поближе, но у него ушло 3 дня на то, чтобы найти ключи. Кому могло прийти в голову прятать ключи от машины в шкафчике в ванной? К этому времени Китридж уже окончательно забарикадировался в пентхаусе. На брелке было три кнопки: замок, сигнализация и, как надеялся Китридж, дистанционный запуск мотора. Её-то он и нажал. Из глубины гаража Даниэль соотривист резко сигнал, а потом басовито зарокотал мотор Ferrari. Ещё одна ошибка. Машина стоит передом к стене. Надо было подумать об этом. Это не только замедлит его, ещё он не сможет сразу осмотреться в гараже, включив фары. Сквозь небольшое окошко он мог разглядеть лишь пятно света вдали и тихий, будто кошачье урчание в темноте звук мотора. Большая часть гаража была погружена во мрак. Заражённые любят висеть на чём-нибудь вниз головой, на потолочных балках, трубах, чему угодно, за что можно ухватиться когтями. Малейших неровностей им достаточно, и нападают они сверху. Настал решающий момент: кинуть ещё один фальшфейер и посмотреть, что будет, попытаться скрытно пробраться в темноте от укрытия к укрытию или просто распахнуть дверь и рвануть со всех ног. И тут Китрич услышал скрип двери где-то наверху, затаил дыхание, прислушиваясь к каждому звуку. Их там двое. Понимая, что, может, и не стоит этого делать, он отошел от двери и задрал голову, глядя вверх. Десятью этажами выше на стенах танцевали два красных огонька. Он распахнул дверь и со всех ног бросился вперед. Пробежал половину пути до Феррари, когда позади него спрыгнул на пол первый зараженный. Времени оборачиваться и стрелять не было, и Китрич бежал дальше. Боль в колене жгла, будто огнем, прокалывала, словно вонзившийся в середину кости нож для колки льда. Периферийное зрение и остальные чувства сказали ему о том, что проснулись остальные твари. Гараж ожил. Он распахнул дверь «Феррари», бросил на пассажирское сидение «Акай» рюкзак, запрыгнул внутрь и захлопнул дверь. Машина казалась настолько приземистой, что у него было ощущение, что он сидит прямо на асфальте. Приборная панель с кучей загадочных циферблатов и переключателей светилась, как пульт управления космическим кораблём. Чего-то не хватает. Где же рычаг переключения передач? Глухой гул металла, и в следующее мгновение Киттридж увидел перед собой заражённого, который спрыгнул на капот и припал к нему низко, будто рептилия. У Киттриджа замерло сердце. Мгновение созданья холодно смотрела на него хищник, оценивающий добычу. На нём ничего не было, только часы на запястье, сверкающие будто кубик льда, Rolex. Орин. Именно такие часы были у парня на руке, когда он подвёл китриджак машине. Орин, дружище, неужели это ты? И если так, я бы не отказался от совета, как воткнуть скорость и от и штуковины. И тут он нащупал кончиками пальцев две клавиши, слева и справа, на нижней стороне руля, под рулевые лепестки. Об этом тоже надо было заранее подумать. Правый на ускорение, левый на торможение, как на мотоцикле. А кнопка заднего хода должна быть где-то на панели. Та, что с буквой «Р», придурок, вот это. Он нажал кнопку и вдавил педаль газа. Слишком резко раздался виск, запахло горелой резиной, и Феррари резко рванула назад, тут же ударившись в бетонный столб. Китридж вжала в кресло, а потом бросила вперёд, и он ударился об ум в толстое лобовое стекло с громким стуком. Мозги зазвенели, словно камертон, перед глазами мелькали серебристые звёздочки. Было в них что-то завлекательное, завлекательное и прекрасное но внутренний голос сказал, что наслаждаться этим хотя бы мгновение значит умереть. Зараженный, слетев с капота от рывка, уже поднимался на ноги, чтобы снова прыгнуть. Конечно, попытается достать его прямо через лобовое стекло. На груди зараженного появились две красные точки – Резким, будто птичьим движением, заражённый перевёл взгляд уже не смотря на Киттриджа, и ринулся на солдат, которые вышли из двери, ведущей на лестницу. Киттридж резко крутанул руль, нажимая на правую клавишу, и снова нажал на газ. Снова рывок, и Киттриджа вжало в кресло. Он услышал позади грохот автоматных очередей. Уже думал, что окончательно потерял управление, как вдруг машина выровнялась и понеслась прямо. Стены гаража расплылись в его глазах. Солдаты дали ему лишь момент времени. Китридж понял это, мельком глянув в зеркало заднего вида и узрев в свете задних габаритов, разлетающиеся в клочья человеческое тело, будто взорвавшиеся. Второго уже нигде не было видно. Но если бы Китриджу предложили угадать, то он сказал бы, что тот уже мертв и разодран в кровавые клочья. И он не стал смотреть назад. Выезд на улицу был двумя этажами выше, в дальнем конце гаража, выстроенного словно лабиринт, и проехать по прямой возможности не было. Китридж сбросил скорость перед первым поворотом, выкручивая руль. Ревел мотор, визжали покрышки, и тут перед ним с потолка свалились ещё двое заражённых. Один попал под колёса и исчез с влажным хрустом, но второй подпрыгнул вверх над несущейся вперёд Ferrari, я седлал её точно барьеррист. Хитрич ощутил смесь удивления и восхищения. Ещё в школе им рассказали, что нельзя просто так муху рукой поймать, поскольку время в мозгу мухи идёт с другой скоростью, не как у человека. Секунда для мухи будто час для человека. Час будто год. Вот так и заражёнными Они словно из иного времени. Они уже были повсюду, выскакивая изо всех укрытий, бросались на машину, как самоубийцы, движимые безумным голодом. Китрич продирался сквозь них, сквозь летящие тела, чудовищные перекошенные лица, ударяющиеся в лобовое стекло за мгновение до того, как улететь прочь. Еще два поворота, и он на свободе, но один повис на крыше. Киттрич резко затормозил на повороте. Машина завиляла на влажном бетоне, и сила торможения сбросила заражённого на капот женщину. Ради всего святого, на ней свадебное платье, и она встала на четвереньки, уцепившись когтистыми пальцами за выемку под лобовым стеклом. Её рот, точно медвежий капкан, широко открытый, с окрававленными зубами внутри. Крохотный золотой крестик на горле. Жаль, что твоя свадьба закончилась так, подумал Киттрич, доставая пистолет и стреляя сквозь лобовое стекло. Он прилетел последний поворот. Впереди, будто золотой столб, спускался сверху дневной свет. Киттрич вылетел на воизной пандус на скорости больше сотни, продолжая разгоняться. Решётчатые ворота были закрыты, но в нынешних обстоятельствах это казалось сущей мелочью. Прицелившись в середину, Киттридж вдавил педаль газа и пригнулся. Раздался ужасающий грохот, и 2 секунды, тянувшиеся словно целая вечность, Ferrari летела в воздухе. Ракета вылетела на залитую солнечным светом улицу и приземлилась на асфальт жёстким ударом, пронзившим тело Киттриджа. Из-под машины летели искры. Свобода наконец-то, но теперь у него другая проблема как остановиться? Если он не остановится, то влетит прямиком в вестибюль банка на противоположной стороне улицы. Колёса громыхнули на разделительной полосе, и Киттридж вдавил педаль тормоза, выкручивая руль влево и приготовившись к удару. Но это оказалось лишним. Раздался визг колёс, которые снова задымились, и в следующее мгновение Киттридж уже летел по дороге в свете утреннего солнца. Да, признаться, Орин был прав. Как он там сказал, Ты без зналка, как она едет. Чистая правда, никогда в жизни китрить штаг не ездил.